Странно все это, или все же правда восторжествовала? Но ФСБ знать о пути беглецов ничего не могла, п о д ц а р и в ш и м с я сейчас Бардаке тем более. И уже не говоря искать, чтобы обрадовать, никто в нашем мире не станет, чтобы огорчить всегда, пожалуйста. Гости вылезли наружу, из уазика четверо в полицейской форме с автоматами, из ж и г у л е н к а трое в штатском. Впрочем, из последних у двоих тоже имелись укороченные АКСУ, и лишь один постарше, седой, непокрытый головой, никакого оружия на виду не держал. Хорошие вести отпадали. Не сочетаются они с Калашниковыми. По неволе пожалеешь, что винтерез лежит сейчас под кучей всякого хлама в сарае хозяина. И до того сарая п о л з т и и п о л з т и с безшумной снайперкой в случае осложнений весьма неплохие шансы изрядно проредить ряды визитеров, дождаться их разделения, а дальше щелкать потихоньку, пока остальные сообразят. Пистолет по-любому оружие несерьезное, далеко не выстрелишь, а близко могут не подпустить. о с т а в а л о с ь надеяться, все обойдется, поспрашивать стариков, д а и д в и н у т дальше, если даже неведомым способом пронюхали о пути беглецов. Все равно уверенности, где мнимые покойники сделали долгую остановку, быть не может. Не ясновидцы же они. Седой что-то коротко приказал ближайшему помощнику, и тот призывно замахал бабки рукой. Последняя выполнять приказания не спешила. Один из полицейских сорвался к ней, подхватил, потащил перед светлые о ч и начальства. Слышать роман ничего не мог, но суть разговора представляла ч е т л и в о с е д о й спрашивал о посторонних. Бабка в ответ божилась, что этим летом никто в деревне не сидился и вообще, похоже, по нынешним смутным временам люди предпочитают держаться ближе к дому, а у кого есть деньги, наверняка умотали за границу. Их на родной земле ничего не держит. У богатых родина всегда там, где банк с депозитами расположен. и л и Ветров подсознательно сгущал краски. Вдруг искали кого-то другого. Все-таки введение чрезвычайного положения отнюдь не восстанавливало порядок, но н о м е р а почему питерские. Тем временем на улице появился старый летчик. Он шел демонстративно, опираясь на палку, подчеркивая весьма солидный возраст. Двой полицейских торопливо двинулись вдоль улицы. Вторая пара так и застыла рядом с машинами. Стояла и т р о и ц а в штатском. с е д о й вдруг махнул рукой. отошел в сторону и словно превратился в статую. стоял он долго. вторая пара полицейских пошла в другой конец деревни и как первая принялась заглядывать в каждую избу. пришлось Роману заползти в кусты поглубже. какой-то момент гости оказались настолько близко, что он мог бы ликвидировать их обычным ножом, да так, чтобы они бы и не пикнули. но вдруг обойдется такие. мило далеко, туда они не сунутся. Если исунуться, они найдут, а их прогулка по деревне вряд ли принесет какой-нибудь вред. Только что Седой стоит и ведь неподвижно и стуканы стуканом. Что это он? Друг, Седой чуть шевельнулся, посмотрел куда-то вдоль улицы, даже вроде бы улыбнулся. Только в последнем Роман из-за расстояния был неуверен. д в о е помощников тоже уставились туда же, куда начальник. А бабка вдруг часто закрестилась. словно не верила собственным глазам. со своей позиции Ветров не мог видеть причин радости гостей, но какое-то нехорошее предчувствие холодком ожгло душу. рука невольно потянулась к пистолету, словно отсюда было реально попасть приехавших врагов. кого они там узрели? Сахан, так ведь бывший охранник станции уже в силу древнего возраста не мог представлять никакого интереса для таинственного верховного супостата. Вряд ли кто-либо вообще знал о нем. Ти кому не повезло увидеть старика на в деле, давно м е р т в ы Для прочих бывший лихой разведчик, всего лишь развалина, пережиток иной эпохи, с которым даже возиться не стоит. К чему, когда он сам вскоре помрет? Вряд ли Сахан вообще фигурировал в каких-либо бумагах или электронных носителях. С переходом на рыночные отношения старики не волнуют никого, разве что в качестве п о ж и в ы Так квартира у деда едва ли не в эпицентре радиоактивного заражения, а большего с него и не возьмешь. Разница-то два старика или один. Действительность оказалась намного хуже, настолько, что Роман не смог бы представить даже в кошмарном сне. Мимо, прямо по улице, по направлению к полицейским медленно шла Людмила. Так, наверное, ходят лунатики, н е о б ы ч н о й с в о й с т в е н н о й людям походкой, а словно нечто таинственное. заставляет передвигать ноги или хитроумные детские куклы вроде шагают, только в движении том жизни нет ни на грош и главное лицо Роман видел его лишь несколько секунд, однако этого хватило. Лицо девушки было искажено откровенным ужасом. Людмила явно сознавала опасность, д о ж ути боялась ее, однако ничего не могла подделать собственным телом. и продолжала мерно вышагивать прямиком в объятия врагов. Один из помощников Седова скинул автомат и был остановлен жестом начальника. Неужели начал бы стрелять? И дернул же черт спрятать оружие. Да что теперь сожалеть? Действовать надо. о к л и к а т ь явно бесполезно. Хватать в о х а п к у утаскивать прочь. Ага. п р и с у т с т в и е вооруженных и готовых стрелять ментов. Предельно мудрое решение. Сюда бы п е ч е н е к или хоть ПК одной очереди на застывшую у ж у г у л е н к а троицу вполне бы хватило, а дальше уже найти и пострелять ушедших. Это же менты, не вояки. К правильному огневому бою они не привычные. Или все-таки о м о н или другой аналог спецназа. Лучше переоценить врага, чем недооценить. Все равно нет при себе пулемета, даже винтореза нет. Один г а ш правда удобный, мощный. невзирая на размеры, с обоймой на восемнадцать патронов с двумя запасными в кармашках. Если бы еще дальность ему. Роман матерился про себя, а тело уже заучено перемещалось параллельно улочке, где п р и г н у в ш и с ь где на четвереньках, где вообще ползком, благо за годы учёбы и службы отцы командиры накрепко вбили умение передвигаться как можно незаметнее. Разок пришлось даже обогнуть одну из и з б Очень у ж л ы с я оказался там двор со стороны улицы, зато не шагом а бегом, так что еще получился относительный выигрыш во времени. В итоге точно таким же макаром старший лейтенант обогнул еще одну избу, но дальше уже было чересчур близко к стоявшим машинам и пришлось ползком выдвигаться к р а с т у щ е м у у забора, слава богу, о д и ч а в ш и м кустам. Больше всего Роман боялся одного, что полицейские откроют огонь на поражение. Собирался ведь тот в штатском явно собирался, и неважно пока, почему вдруг Мила вышла на улицу, как удалось превратить ее в безвольную куклу и надолго ли, лишь бы она оставалась жива, а там разберемся, прогоним прочь посторонние злые наваждения. Безнадежно и окончательно лишь смерть, все прочее можно как-то поправить, например, убрав из списка живущих явных врагов. да еще едва не всемогущих по обычным понятиям. На ну, что набегалась, думала, не найдем. Донесся голос явно принадлежавшийся дому. Что тебе было сказано? Я не помню. Мертвым безжизненным тоном отозвалась Людмила. Я напомню тебе перед смертью. о д н ы н е ты будешь помнить все и одновременно оставаться в сознании. Так наказание станет еще ужаснее. Сейчас. ты умрёшь страшно умрёшь и сама поймёшь страдания твои лишь достойное воздаяние за попытку к бегству речь звучала как у книжного злодея оставалось зловеще захохотать и штампы были бы п о л н о с т ь ю соблюдены или седой просто решил напоследок покуражиться над беззащитной жертвой е с т ь же такая порода людей но даже самое беззащитное создание порой находится кому защитить сомнение к о л е б а н и я мысли о грядущих последствиях исчезли, как сигаретный дым на свежем воздухе. Какое расстояние до врагов? метров тринадцать, совсем немного. Роман резко выпрямился и сразу начал стрелять с двух рук, хотя мог бы и с одной, но все дополнительная гарантия. И не в корпус, попасть в него легче, только ранения не всегда будут смертельными, а в голову для гарантии. Две пули седому. Тут как раз стал поворачиваться на звук и с х л о п о т а л куски свинца прямо в лицо. Крохотный доворот и вновь двойное нажатие на курок. Еще один. Последний из гостей отреагировал, стал поднимать автомат, однако поздно. Иногда решает не секунды, мгновения, но дерга не сыграла роль. Одна из пуль ушла в молоко и пришлось потратить на полицейского не два патрона, а три. Да ладно, жадность смертный грех. Вся процедура заняла две-три секунды. Седой только касался земли, его первый помощник еще падал, а второй начинал п а д е н и е Однако помимо выведенных из строя врагов в деревне еще находились две пары полицейских. Разборок с ними было бы не миновать, и потому медлить не следовало. Ветров одним махом оказался на улице. Взгляд направо. Дед да бабка. Гости как раз свернули куда-то. Взгляд налево, вот другая парочка. Повернулись, смотрят. Только пока не могут взять в толк, что же случилось. Ничего, сейчас поймут.